Глава двадцать Монолог полный блестящих надежд. К делу. Сети должным образом раскинутые. Случай или виски и джин. Таинственный ящик и радость Гралера. Восемь незнакомцев. Эскимос, мраморное море и Камчатка. Гроляр расстался с Ланжале, очень довольный своим совещанием с ним. «Если регент там, у этих людей», — думал он, — «тогда дело в шляпе, и моя карьера обеспечена. Я тотчас же наложу арест на их судно. Мне стоит только телеграфировать нашему послу в Вашингтоне, который уже имеет инструкции на этот счет» потом сделают обыск, найдут драгоценность и наградой за подобное дело воспользуюсь я один. Но пока что самое важное – помешать отплытию иена. За этим уже надо обратиться к местным властям. В предлогах помешать отплытию недостатка не будет, и в то время как тут будут совершать разные формальности, я могу получить из Вашингтона нужные мне полномочия». «Итак, будем действовать!» И парижский сыщик немедленно отправился на телеграф, откуда послал в Вашингтон депешу уже известного вам содержания. Довольный этим первым своим мероприятием, Граляр расспросил знающих людей о ловком ходатая по кляузным делам. Ему тотчас же указали на мистера Васптонга, к которому он и поспешил. Два достойных дельца тотчас же столковались, поняв друг друга как нельзя лучше, и вечером того же дня Йену готов уже был сюрприз в виде денежной претензии на 200 тысяч долларов, предъявленной ему эсквайером де Сан фюрси которому эту сумму остался должен командир судна «Китаец Фо». Ныне умерший, но оставивший после себя наследника в лице настоящего командира его сиятельства князя Иена, как было сказано в деловой бумаге. Случай, однако, благоприятствовал на этот раз Бартесу. Он не получил копии с этой бумаги в тот же вечер. Причина этого заключалась вот в чем. Клерк мистера Васптонга, молодой человек, подававший блестящие надежды на поприще Кляус и Ябет, имел маленькую слабость. Несмотря на свои юные годы, девятнадцать лет, ублажать себя виски и джином. Если бы он питал склонность к одному только напитку из этих двух, дело бы еще куда ни шло, и ему можно было бы мирно жить со своей маленькой слабостью. Но в том-то и беда, что он одинаково уважал оба напитка и вследствие этого почти всегда затруднялся. Какому из них отдать предпочтение? Кончал он обыкновенно тем, что спрашивал себе порцию того и другого в одинаковой мере, И с избытком нагрузившись тем и другим, не оказывался уже в состоянии ничего более предпринять, кроме путешествия из питейного заведения к себе домой, что и приводил в исполнение более или менее удачно. Так случилось с ним и в тот вечер, когда мистер Васптонг дал ему поручение доставить копию с его деловой бумаги на Иен. Вместо того, чтобы прямо и непосредственно отправиться на борт указанного судна, он решил предварительно зайти в ресторан, лежавший как раз на пути его следования. Зайдя туда, он потребовал сразу две порции виски и джина и принялся ублажать себя. Этим приятным делом он занимался до того усердно, что наконец сбился со счету, чего он больше выпил – виски или джину. После долгих соображений ему, наконец, показалось, что последнего потреблено больше, чем первого. И дабы не обидеть таким образом виски, он спросил еще порцию этого благородного напитка. После этой порции юный клерк впал вдруг в воинственное настроение и начал буянить, придираясь решительно ко всем посетителям, по жалобам которых и был, наконец, выведен под руки хозяином, с надлежащими толчками в спину и в затылок прямо на улицу. Очутившись на улице, клерк мистера Васптонга не придумал ничего лучшего, как погрозить кулаком захлопнувшейся за ним двери ресторана с энергичным возгласом по тому же адресу, а затем направиться, прилагая немалые усилия, домой, на собственную квартиру на улице Дюпен в китайском квартале. О порученной ему бумаге, разумеется, он совершенно забыл, и она продолжала мирно лежать в боковом кармане его сюртука. Между тем, приближался час свидания, условленного между Граляром и Ланжале. Набережные были пусты, магазины все заперты, хотя время было еще не позднее. Дело в том, что в этой части Сан-Франциско обитатели всегда рано торопятся на покой, поднимаясь зато с восходом солнца. К исходу десятого часа везде уже водворилась торжественная тишина и полумрак, так как и газовые рожки наполовину умерили свой огонь, и только какой-нибудь запоздалый матрос нарушал всеобщий покой стуком своих сапог от тротуарные плиты, торопясь вернуться к оставленному им судну. Гроляр пришел на место свидания несколькими минутами раньше того времени, когда колокол церкви святого Павла пробил десять, и, не найдя Ланджаля, принялся нетерпеливо гулять взад и вперед по верфи, беспокойно прислушиваясь к каждому случайному шуму, потому что храбрость, надо сказать правду, не была в числе его добродетелей. Наконец колокол начал отсчитывать свои мерные удары, и в то же время Граляр заметил вдали темную фигуру, направлявшуюся к нему. «Это вы, Ланжаля?» — спросил он не очень смелым голосом. «Да, милостивый государь», — ответил подходивший к нему. «Извините, я, кажется, заставил вас ждать». «Это ничего, благо это вы», — сказал парижский полицейский с облегчением. Ну-с, какие же новости принесли вы мне? Я не имею, к сожалению, ничего особенно важного. Ян пришел ведь не из Китая, а из Новой Каледонии. И потому покойный Фо привез сюда только то, что было у него на месте заключения в Нумея. К его вещам прибавился лишь небольшой ящик из слоновой кости, который после нашего бегства вручил ему Ли Юнг. «И что же в этом ящике?» — спросил Гроляр. Этого я не мог узнать, потому что по воле покойного его наследник может вскрыть его только по прибытии в Китай. Если бы свидание происходило днем, а не темным вечером, то Ланжале мог бы заметить на лице своего собеседника очень довольную усмешку, вызванную его ответом. «Ага, вот в этом-то таинственном ящике из слоновой кости!» промелькнуло в голове у Граляра и лежит, наверное, регент. Теперь я могу смотреть на него как на свою собственность, так как Восптонг обещал мне сегодня же вечером послать на иен копию с моей претензии, а завтра утром у меня уже будут в руках полномочия, полученные из Вашингтона. Разумеется, сыщик не поделился своей радостью с Ланжале, так как при всей своей уверенности в его скромности... Он все-таки был достаточно благоразумен, чтобы не решиться на подобный рискованный шаг. К тому же он знал, что всякая тайна тогда только вполне обеспечена от разоблачения, когда ее знает лишь один человек. «Да», — сказал он вслух, — «это не особенно важно, что ты мне сейчас сообщил, но если ты...» — прибавил он покровительственным тоном — «Будешь и впредь служить верно нашему делу. Ручаюсь тебе, что ты будешь награжден по-королевски!» «Я вполне надеюсь на вас, милостивый государь», — ответил смиренно Ланжали. «Как вам известно, я бедный, но честный человек. А теперь, если я вам более не нужен, то позвольте мне удалиться, потому что мое отсутствие на судне может быть замечено, и меня тогда ожидает строгое наказание». Наш новый молодой командир шутить не любит. Он китаец? Чистейший китаец, с ног до головы. Единственный сын и наследник покойного Фо. Этот Фо, судя по всему, был важным лицом в своем отечестве. Он имел даже титул князя, который и передал теперь своему сыну. «Да, я об этом слышал в Нуме», — подтвердил Граляр. «Он был, как передавали мне там, важной особой и мандарином первого класса. Но, Ланжале, что это такое? Посмотри-ка туда, мне кажется, что я вижу там нескольких человек, идущих как будто бы сюда, к верфи». «Где, Мусье, Граляр? Я, к несчастью, не особенно хорошо вижу ночью». «Да вот, направо!» — продолжал уже встревоженный Граляр. «Черт возьми, эти субъекты, кажется, идут с дурными намерениями». «И у них в руках какое-то оружие!» «Это, мне кажется, просто стража, которая делает свой обычный обход в верфи в эту пору», попытался успокоить его Ланжале. «Да, пожалуй», — согласился тот, «потому что теперь как раз...» Он не докончил фразы. Восемь молодцев с огромными дубинами в руках приблизились в эту минуту к собеседникам и окружили их. Полумертвый от страха, дрожа всем телом, Граляр пробормотал. «Что вам угодно, добрейшие мои?» Он думал, что ласковое обращение обезоружит нежданного неприятеля, но получил в ответ следующую, странную и отчасти двусмысленную тираду от одного из восьми неизвестных ему господ. «Мы были под ветром, как вдруг видим, что двое каких-то господ беседуют вдали о чем-то». «Надо полагать, таинственным? Вот мы и решили отправиться сюда, к вам, потому что мы, видите ли, очень любопытные люди, не правда ли, эскимос?» «Истинная правда», — торжественно подтвердил спрошенный и негромко хмыкнул, вероятно, для большей убедительности. «И любим всякие секреты, черт возьми, не правда ли, мраморное море?» — обратился говоривший к другому из своих товарищей, наделяя его еще более странным именем. «Истинная правда!» – торжественно подтвердил и этот, хмыкнув немного погромче. «Должно быть так же для большей убедительности». «А потому, джентльмены!» – заключил говоривший. «Если вы не посвятите нас в ваши секреты, то, черт возьми, я буду не я, и мы все будем не мы, если не научим вас, как плавать по морю головой вниз» дышать карманами и обозревать окрестности вверх тормашками. Не правда ли, Камчатка? «Истинная правда», — подтвердил и третий товарищ говорившего, тоже носивший не менее странное имя, и в подтверждение хмыкнул уже так, что у парижского полицейского забегали мурашки по всему телу, начиная от макушки головы и кончая пятками ног.